Обучение под началом мисс Драйден подходило мне во всех отношениях. Впервые я почувствовала, что мы занимаемся чем-то по-настоящему интересным. Нас было двенадцать. Сама мисс Драйден была высокой, очень энергичной женщиной, с красиво уложенными седыми волосами, великолепной фигурой и красным носом, который она имела обыкновение ожесточенно тереть в гневном расположении духа. Ее манера разговаривать, сухая и ироническая, одновременно пугала и мобилизовывала. Помощница мисс Драйден, молоденькая мадам пяти была истинная француженка, темпераментная, столь же эмоциональная, сколь несправедливая, что не мешало нам обожать ее и испытывать глубокую преданность, совершенно не чувствуя того страха, который внушала нам мисс Драйден. Хотя обстановка в пансионе больше всего напоминала жизнь в семье, занятия велись самым серьезным образом. Особое значение придавалось музыке. Но помимо неё мы изучали много других очень интересных предметов. Нам преподавали актеры из комедии «Францесс», которые читали лекции о Мольере, Рассине и Корнеле. Певцы из консерватории пели арии, люли и глюка. В классе драматического искусства мы учились декламировать. К счастью, нас не слишком отягощали диктантами, так что мои орфографические ошибки не стали притчи во языцах. И владея разговорным французским языком лучше многих, я просто наслаждалась, произнося строки из Андромахи. Я чувствовала себя настоящей трагической героиней когда стояла и декламировала сеньор все эти великие почести нас больше не трогают думаю что курсы драматического искусства любили все в комедии францес куда нас часто водили мы смотрели классические и современные пьесы я видела сару бернар в одной из ее последних ролей в пьесеросстана Шантеклер. Она была уже стара, слаба, хромала, и ее золотой голос иногда срывался, но при этом она оставалась великой актрисой, и страстная взволнованность ее игры передавалась зрителям. Может быть, даже больше, чем Сара Бернар меня потрясала Режан. Ее я видела в современной пьесе «Бег с факелами». Она обладала удивительным даром заставить вас за сдержанной манерой игры почувствовать бурю чувств и страстей, которым она не позволяла вылиться наружу. До сих пор стоит мне на минуту закрыть глаза, как я слышу ее голос, и вижу лицо, когда она произносит последние слова пьесы «Чтобы спасти свою дочь, я убила свою мать». Я снова ощущаю, как по залу пробегает дрожь, и в это время занавес падает. Мне кажется, что преподавание может приносить пользу только в том случае, если вызывает живой отклик. В получении чистой информации нет никакого смысла, она не прибавляет ровно ничего к тому, что вы уже знали раньше. Но слушать, как о пьесах рассказывают актрисы, повторяя вслед за ними слова и монологи, «Слушать настоящих певцов и певиц, поющих вам арию из «Орфея Глюка»»